Тарвиц немедленно открыл огонь. Три заряда оставили вмятины на срединной линии, одетого броней торса, а четвертый превратил голову твари в фонтан из белой мастики и обломков костяного гребня. Ноги мегарахнида подогнулись, царапнули землю, верхние конечности взмахнули лезвиями, и существо рухнуло.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 Второй удар получился удачнее. Меч прошел рядом с гребнем и глубоко врезался в шею мегарахнида, в то место, где голова соединялась с корпусом. Грудная оболочка раскололась до самой середины, и из трещины выплюснулась блестящая струя белого ехора. Мегарахнит вздрогнул и покачнулся, чувствуя приближение гибели, а Тарвиц поспешно выдернул меч. Через мгновение мегарахнит был уже мертв. Дрожащие руки лезвия протянулись голове Тарвица, и с обеих сторон обхватили его помертвевшее от ужаса лицо, прикрытое шлемом. Прикосновение было почти ласковым. Время падения раздался отвратительный скрип, и на полированной поверхности визора появились четыре царапины от кончиков лезвий. Раздался чей-то отчаянный вопль. Болтер оглушительно полил беспрерывными очередями, и осколки расщепленных снарядами стеблей фонтанами взлетали в воздух. Третий враг выскочил из зарослей, но Тарвиц уже пришел в ярость. Развернувшись всем телом, он рассек мегарахнида в том месте, где верхняя часть туловища соединялась с нижней, между верхними и нижними конечностями. Белесая жидкость брызнула в стороны, и верхняя часть тела полетела на землю. Брюшко, болтавшееся между четырьмя ногами, продолжало двигаться вперед, пока не столкнулось с толстым стеблем и не упало.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 К немалому разочарованию собратьев и его успехи во владении огнестрельным оружием позволяли Люцию не тратить время на стрельбищах. Он с гордостью заявлял, что лично своим мечом истрепал четыре тренировочных стенда. Иногда другие мастера-фехтовальщики, вроде Экхилона и Бразенора, участвовали в его тренировках, чтобы улучшить свою технику. Говорили, что даже сам Эйдолон нередко выбирал Люция спарринг-партнером в тренировочных боях.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 «Есть ли у них хоть какие-то веские причины охотятся на детей императора, или они просто реагируют таким образом на посягательство на свою территорию, как бросается на обидчика пчелиной улей, если его потревожить палкой?» Тарвицу даже пришло в голову, что мегарахниды могут атаковать людей и потому, что видят в представителях человечества враждебных чужаков. «Ксеносов». Эта мысль ужаснула его.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 В густых зарослях было почти незаметно, что группа движется в каком-то направлении, поскольку местность со всех сторон казалась одинаковой. Эта прогалина оказалась нежданной отметиной, сбивающей с толку неожиданностью. «Смотрите сюда!» — позвал их Сакиан. Он отошел метров на двадцать от края травы и опустился на колени, что-то рассматривая. Тарвиц понял, что их позвали не только из-за перемены в окружающем ландшафте. «Что там такое?» крикнул Тарвит, торопливо приближаясь к Сакиану. «Капитан, кажется, я понял», ответил Сакиан. «Но не хочу говорить, я обнаружил это на земле». Сакиан поднял предмет, чтобы Тарвит смог его хорошенько рассмотреть. Это был вогнутый кусок тонированного тройного стекла, слегка закругленный по краям, примерно по 9 сантиметров с каждой стороны. Края были сплющены и явно обработаны машиной».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 Обнаружилось первое физическое доказательство чьего-то еще присутствия, кроме них. «Посмотрите вокруг», — приказал Тарвиц. «Внимательно поищите на земле». Отряд десять минут занимался поисками. Больше ничего не нашли. Над головами, словно привлеченной их остановкой, стал сгущаться особенно крупный шторм-щит. Ослепительные зигзаги молний срывались с краев тяжелых туч. Свет стал желтоватым, а в наушниках вок связи запищали и затрещали грозовые помехи. «Мы здесь совершенно беззащитны», — пробормотал Балли. «Надо забираться обратно в лес». Тарвис удивился. Балли серьезно считает, что в травяном лесу они находились в безопасности? Длинные разветвленные копии ослепительных желтовато-белых молний вонзались в почву и обжигали ее своими разрядами.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 Астартес встряхнулись от ощутимого толчка, а потом со смехом разглядывали гирлянды голубых потрескивающих огоньков, обвивавших доспехи еще несколько секунд после разряда. «Балли прав», — сказал Люций, и его голос на канале Вокс-связи после удара молнии на время стал едва слышным. «Я хочу обратно в лес. Хочу охотиться. Я уже двадцать минут никого не убивал». Несколько стоявших рядом воинов шумно приветствовали намеренно задиристый тон боевого брата и застучали кулаками под доспехам. Тарвит снова попытался связаться с лордом Эйдоланом или еще с кем-нибудь, но буря все еще блокировала передатчик. Он считал, что небольшой отряд оставшихся космодесантников не должен разделяться, но бравада Люция его насторожила. «Можете поступать так, как считаете нужным, капитан. Я собираюсь выяснить, что там такое».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 Открытое пространство, по крайней мере, давало возможность издали заметить приближение мегарахнидов. Тем временем буря все усиливалась. Еще пятеро получили удары молний. Одного Улзараса буквально сбило с ног. В тех местах, где молнии ударяли в землю, они видели оплавленные до состояния стеклократеры, словно после попадания боевых ракет.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 Хрипло воскликнул Люций. «Вот это будет настоящий бой!» Ксеносов набралось не меньше сотни. Они с громким чириканьем сомкнули ряды и окружили космодесантников со всех сторон. Образовавшееся кольцо ощетинилось мелькающими руками-лезвиями. «Встаем в круг!» спокойно скомандовал Тарвиц. «Болтеры на изготовку!» Он выхватил свой меч и воткнул его кончиком в землю у самых ног, а затем поднял Болтер. Остальные последовали его примеру. Боковым зрением Тарвиц отметил, что Люций продолжает сжимать в руках пару мечей. Поток мегарахнидов заслонил землю, серое кольцо сомкнулось вокруг горстки детей императора. «Всем приготовиться!» – скомандовал Тарвиц. Люций, держа по бокам поднятые мечи, с радостью позволил приятелю командовать боем. Кольцо врагов смыкалось все туже, и теперь, кроме беспрестанно отрывистого чириканья, люди услышали сухой треск – топот четырех сотен ног. Тарвиц кивнул Балли, лучшему стрелку в отряде. «Очередь за тобой», — сказал он. «Спасибо, сэр». Балли поднял болтер и прицелился. «С десяти метров!» — скомандовал он. «Стрелять, пока не кончатся заряды!» «А потом перейдем на мечи», — добавил Тарвис. Едва сужающийся круг мегарахнидов приблизился на десять с половиной метров. Балли крикнул «Огонь!» И круг космодесантников словно взорвался.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 Мигарахниды нахлынули, словно прилив на утес. Грохот выстрелов сменился резким металлическим лязгом скрестившихся клинков. На мгновение взгляд Тарвица выхватил Люция, ринувшегося навстречу врагам с поднятыми мечами. Отличный фехтовальщик ловко наносил удары то сверху, то сбоку. Весь бой длился не дольше трех минут. По интенсивности он мог сравниться с двухчасовым сражением. Еще пятеро космодесантников были убиты. На Красной Земле остались лежать десятки обезглавленных или разрубленных мегарахнидов. Позже, пытаясь восстановить ход битвы, Тарвиц не мог вспомнить ни одного отдельного эпизода. После того, как он бросил разряженный болтер и поднял палаш, все вокруг слилось в сплошное мелькание стали. Он напомнился от боли в натруженных руках и ногах с залитыми клейкой массой доспехами.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 Гудение крыльев раздалось над его головой, и Тарвиц был вынужден припасть к самой земле, чтобы не попасть в лапы врага. Уголком глаза он успел заметить на черной голове гребень, оканчивающийся длинным острым крючком. Еще один летающий мегарахнит прожужжал мимо. Раздался выстрел Болтера. Тарвиц, все еще лежа на земле, попытался достать противника мечом. Дребежащее гудение крыльев было таким громким, что у космодесантника завибрировала диафрагма.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 Летающие мегарахниды повернули назад, унося с собой девятерых космодесантников. Они направлялись к белым шарам, выделявшимся на фоне зарослей. Тарвицу не пришлось отдавать приказ. Все оставшиеся воины с предельной скоростью ринулись вслед за удалявшимися точками. Они догнали их на дальнем краю поляны. Белые шары, образованные длинными шипами, были не просто деревьями, и теперь Люцию стало понятно их назначение.